Глава 61. Сара Морган. Я как раз собирала вещи, чтобы вернуться в Вашингтон. Вчера закончился судебный процесс, и начались прения присяжных. В таких случаях они могут длиться неделями, особенно когда на кону стоит смертная казнь. Слышу отчаянный стук в дверь моего гостиничного номера. Открываю её, даже не посмотрев в глазок, и вижу Энн, стоящую передо мной, тяжело дышащую и раскрасневшуюся. Я собираюсь спросить, что она здесь делает и почему в таком состоянии, но она говорит первой. «Вердикт вынесен». «Что? Уже?» — Энн кивает. «Это нехорошо, верно?» «Обычно это так». Я хватаю куртку с сумочкой и выбегаю за дверь. Энн следует за мной до самой машины и запрыгивает на пассажирское сиденье как только я открываю двери. Она снова пользуется моей благосклонностью. Потребовалось некоторое время, чтобы простить её, чтобы Энн снова смогла завоевать моё доверие. Но она это сделала. Она остаётся со мной на протяжении всего этого испытания, вплоть до самого конца, который, похоже, может наступить уже сегодня. «Ты в порядке? В чём дело?» Я смотрю на неё краем глаза. Мои руки так крепко сжимают руль, что пальцы побелели. «Я буду в порядке. Независимо от того, как это обернётся, ты сделала всё, что могла». «Спасибо, что сказала это, Энн». Я слегка улыбаюсь ей, она улыбается в ответ. Я не успеваю пройти и десяти футов в здания суда, как натыкаюсь прямо на окружного прокурора Джоша Питерса, как будто он ожидал моего прихода. «Вы готовы?» — спрашивает он. По его поведению я могу сказать, что он не так уж уверен в себе. Я же вообще напугана до смерти. Быстрое обсуждение может дать любое решение. Я просто киваю ему и направляюсь в зал суда. Прохожу мимо Боба, и мы обмениваемся сочувственными взглядами. Он не хуже меня знает, что это может означать. Захожу в переднюю часть зала суда. Мэтью уже ждёт в первом ряду за моим стулом. Он мягко сжимает мои плечи, когда я сажусь, подаётся вперёд и шепчет. «Всё будет хорошо, что бы ни случилось». Я оглядываюсь на него. Но мои глаза встречаются с глазами Элеоноры. Она сидит сразу за Мэтью. Мы не разговаривали с того вечера, когда я заблокировала её номер телефона, но встречались в зале суда. Она никогда не пропускает ни одного заседания и всегда с гордостью смотрит на Адама, словно он играет в матч в детской бейсбольной лиге. Элеонора бросает на меня быстрый взгляд, а затем снова сосредотачивает своё внимание на двери, из которой скоро выйдет её сын. Адама сопровождают в зал суда и усаживают рядом со мной. Выражение его лица мрачное. «Я знаю!» Он хочет, чтобы я сказала ему, что всё будет хорошо, но я не могу. Я не знаю, всё ли будет хорошо, но также не буду пугать его без необходимости. Я просто кладу свою руку на его на мгновение, предлагая последнюю каплю утешения, которую когда-либо смогу ему предложить, независимо от того, чем это обернётся. Судья Дион занимает своё место, присяжный входит в зал суда. «Председатель жюри присяжных, пожалуйста, встаньте!» «Присяжные вынесли единогласный вердикт», — спрашивает судья. Секретарь встаёт и говорит. «Да, ваша честь». Адам кладёт свою руку на мою и сжимает её. Секретарь забирает вердикт у судебного пристава и передаёт его судье. Тот молча прочитывает его. «Я чувствую сердцебиение Адама в его руке. Оно быстрое, громкое, паническое». Судья Дион возвращает вердикт секретарю. «Обвиняемый, пожалуйста, встаньте». Адам встает, отпуская мою руку. Председатель присяжных откашливается и говорит. «Мы, жюри присяжных, признаем обвиняемого...»